Глава 26. Лина. Пространную женщину я почти сразу забыла. А зря. Как оказалось, и на отчасти была права. Но это оукнулось мне позже. Прошло недели полторы. За это время я не заболела и не стала нищей. Всё шло своим чередом. Беременность протекала без осложнений, так что я была права, когда называла все эти шаманские танцы с бубном маракабесия. После завершения проекта и получения нашим отделом премии Арбенин вызвал меня к себе, чтобы поблагодарить лично за хорошую работу, как доверительно сообщила мне секретарша. Влад стал относиться ко мне по-другому. По-доброму, что ли? Она с уважением посмотрела на мой небольшой живот и улыбнулась. В принципе, Влада не злая и не вредная. И главное, в ней нет пустого снобизма. Простая девушка без закидонов. Это не Сонька, которой дай волю, она бы меня в порошок стёрла и по ветру развеяла. Вот только руки у неё короткие. Арбинин поднялся из-за стола, подошёл ко мне и заботливо пододвинул кресло. Преждний он такого не делал. Взял стул и сел рядом. Сегодня мы разговаривали не через стол, как раньше. Влада подала нам чай с шоколадом. Как себя чувствуешь? поинтересовался Игорь, протягивая мне дольку лакомства. Хорошо, главное, меня перестало тошнить. Я не без удовольствия отправила шоколад в рот. Отлично. Мне не нравится, что ты много работаешь. Тебе надо больше отдыхать. Как хорошо, что босс у меня такой заботливый. Да я не особо и устаю, пока всё нормально, заверила я Игоря. Хотя приятно, когда с тобой так носятся. Хотел сказать тебе спасибо за хорошую работу и похвалить. Ты справилась со сложной задачей, хотя в твоём положении это было непросто. И ты имела полное право дать слабину. Это не в моём характере, усмехнулась я. Да, я уже давно понял, в тон мне ответил Арбенин и удовлетворённо улыбнулся. Но тем не менее, прошу тебя поберечь здоровье. Может, тебе вообще лучше пока не работать? Я предоставлю тебе отпуск. Ещё чего? возмутилась я. У тебя ко всем беременным такое отношение? Не думаю, и я не хочу быть на особом положении. Если ты переживаешь из-за зарплаты, то можешь на этот счет не волноваться. В деньгах ты нуждаться не будешь. Спасибо, конечно, но пока я вполне могу работать и обеспечивать себя всем необходимым. И еще я хотела поблагодарить тебя за продукты, но это тоже лишнее. И не стоит нагружать шофёра их доставкой ко мне на квартиру. Он же не курьер и не грузчик. Об этом вообще не волнуйся. Естественно, мой Сергей доставляет тебе их не бесскорыстно. Это его обязанность, и я ему доплачиваю за подобные услуги. А тебе вредно таскать тяжёлые сумки. Это может повредить и ребёнку, и тебе. Игорь завалил меня здоровым питанием. Его шофёр Сергей приносит мне продукты по вечерам через день. Деревенские молоко, творог, сметана, свежайшие говядина и рыба. И, конечно же, овощи, фрукты. Вот только готовить всё это мне некогда. Или, если честно признаться, просто лень. Хорошо, что у меня есть мультиварка. Я не заморачивалась, сделала всё на пару. Не очень вкусно, зато полезно. Как раз то, что надо беременной. Арбинин как-то изменился в последнее время, и надо отдать должное в лучшую сторону. По вечерам и в выходные звонил мне, интересовался здоровьем и настроением. Мы подолгу просто болтали. Мне было приятно, что Игорь не забывает про меня после работы. Ведь мы видимся каждый день, так чего ещё и в нерабочее время проявлять интерес? Видимо, начинает осознавать, что ребёнок это не только ответственность, но ещё и забота, в том числе и его матери. Частенько Игорь приглашал меня на обед или на ужин в ресторан, но домой ко мне не приходил. Я не звала, он не навязывался. Уж не знаю почему. Видимо, не определился, как себя вести со мной. Кто я ему? Любовница на одну ночь или мать его будущего ребёнка? А может, просто сотрудница фирмы. Одно дело разговоры по телефону, другое вечерние посиделки у меня дома. Видимо, опасался, что это обержёт его к чему-то более серьёзному, чем продукты и денежные вливания в моё здоровье. А, возможно, Игорь элементарно хотел, чтобы я позвала его. Попросила зайти, проявила инициативу. А он бы милостиво согласился с ней зайти до моей просьбы. У мужчин всё так сложно. Им просто жизненно необходимо, чтобы женщина чувствовала от них зависимость, осознавала их превосходство. Отпутанных мыслей меня оторвал бархатный голос Арбенина. Это два голоса, и я каждый раз теряю благоразумие. Мне страшно, захотелось попросить Игоря прийти ко мне сегодня же вечером на чашку чая. Я бы даже испекла пирог. Мы бы сидели за столом, и я угощала его как настоящая хозяйка. "Думаю, тебе нужна квартира побольше", заметил босс. "Хватит ютиться в студии. В этом же доме есть отличная двушка". "Пока меня вполне устраивает это. А ведь я не подумала, что мне с ребёнком в ней будет тесно. Но кто знает, что будет завтра? Возможно, после родов вообще переберусь к родителям". Если тебе что-то надо, только скажи, не стесняйся. Я не хочу, чтобы ты хоть в чем-то нуждалась. Игорь дотронулся до моего плеча и заглянул мне в глаза. Я отодвинулась от него подальше, и Арбенин в который раз с удивлением посмотрел на меня. Разве можно быть таким недогадливым? Я нуждаюсь в его внимании, не в продуктах и редких встречах, а в постоянном внимании. Но так бывает в семье, когда родители ожидают появления ребёнка как муж и жена, а не как босса его. Подчинённая? Ну уж нет, я это слово терпеть не могу. Никакая я не подчинённая. Я сердито тряхнула головой и отогнала обидные мысли. Раз Арбенин сам не понимает очевидных вещей, я ему об этом говорить не стану. Конечно, мы никогда не будем семьёй. И я об этом знаю точно. Жаль, но надо смотреть правде в глаза и не тищать себя призрачными иллюзиями. Такому, как мой босс, семья настоящая обуза. Проще деньгами отдать и остаться свободным. Я не стану подрезать ему крылья. Пусть живет, как привык. Ничего хорошего из принуждения не получится. Вышла из кабинета босса и поймала на себе любопытный взгляд Влада. Представляешь, что обо мне говорят в фирме? Какие невероятные версии гуляют по отделам. Пусть, меня это волнует мало. Сейчас меня больше волнует другое. Мой животик начал округляться. Возможно, это заметно пока только мне. Однако пришла пора поставить родителей перед фактом, что у них скоро появится внук или внучка. Надеюсь, они будут рады. Мама давно намекает, что мне пора родить, хотя она свято верит, что до этого должна непременно состояться свадьба. По ее мнению, с каждым годом у меня все меньше шансов создать нормальную семью, а сделать это надо было еще где-то лет в девятнадцать-двадцать. Она сама вышла замуж рано, и ее мама, моя бабушка, тоже, и у обеих прекрасные и крепкие семьи. Жаль, но маму придётся разочаровать. Нормальной семье я не создам, а вот продолжение рода нашей фамилии обеспечу. Но сначала я выслушаю всё, что мои родители думают о своей безответственной дочери и её беспорядочных сексуальных связях. Главное не принимать близко к сердцу их упрёки и причитания. А это мне будет сложно сделать. Как объяснить им, кто отец ребёнка и от чего я поступила легкомысленно и необдуманно? Они же не поймут, почему я так легко согласилась на безумную ночь с боссом. Это было затмение, наваждение, если угодно. Помутнение рассудка и дикое природное желание. А ещё мне просто хотелось мужской ласки. Хотя бы один раз. Но чтобы настоящий, страстный, безудержный. Игорь исполнил все мои мечты в ту ночь, и я ни минуты не пожалела о своём безумстве. Да, будущий ребёнок создаст мне много проблем. Но это не значит, что я ему не рада. Трудности преодолею, с проблемами справлюсь. Я в себе уверена. Легко не будет, но ничего, разберусь. Игорь обещал помочь материально, а родители поддержат морально. И с ребёнком при необходимости посидят. Хотя для начала основательно вынесут мне мозг. А мне надо ещё и о работе думать. Мой отдел ждёт очередной проект. И боюсь, чем дальше, тем сложнее мне будет справляться с работой. Скоро мне придётся всё чаще таскаться по врачам. Может, ещё и в больницу у пекут на сохранение. Так что боссы всё равно подведу, как бы ни старалась. Возможно, пора отступить и взять отпуск, который он мне так настойчиво предлагал. Нет, буду держаться до последнего, из принципа. Пусть не думает, что я нарочно забеременела. Хотя он же понимает, что это просто стечение обстоятельств, и тут никто не виноват. Не он, не я.